Глава 31. Попытки освободиться увенчались успехом. Наверное, успехом. По крайней мере, выбившись из сил, Настя забыла про холод. А еще притупился страх. Страх перед неизбежным всегда менее острый, чем страх перед тем, чего можно избежать. Будь иначе, все люди должно быть сходили бы с ума от ужаса год за годом, ожидая смерти. Настя обливалась потом и тяжело дышала через нос. В глазах то и дело темнело, не то от шока, не то от недостатка кислорода. И постоянно приходила тошнота. Приходила и останавливалась неподалеку, будто нежеланная гостья. Смотрела пристально. Ждала. «Только бы не вырвалась кляпом то во рту. Лучше уж бомба». Светлела. Тусклый рассветный полумрак заменял ночную мглу, просачивался и сюда, сквозь щели в окнах и двери. Окна, двери. До нее, наконец, дошло, где она находится. Настя не сдержала истерического смешка, который благодаря кляпу превратился в жутковатое мычание. Только сейчас миллион раз заданный мысленно вопрос «За что?» получил ответ. «Да нет никакой причины. Просто он сумасшедший. Аркадий Михайлович, этот смешной старичок, ковыряющийся в старинной электронике, добрый и безобидный, рехнулся. Безобидные старички не собирают бомбы своими руками. Хотя почему нет?» «В Даркнете можно хоть схему атомной бомбы найти, если есть желание. Не говоря уже про заказные убийства, проституток и тяжелые наркотики, представленные на виртуальных витринах интернет-магазинов. Только вот представить себе Аркадия Михайловича, ищущим в Даркнете схему бомбы, задача трудная». Часы отсчитывали время. Таймер сработает через 20 минут. Настя не была техником. Ее больше привлекали живые существа. Однако она понимала, что в конце отсчета часы издадут какой-то сигнал, а значит, по каким-то контурам пройдет импульс. И этот импульс будет использован для взрыва. Всплыли в памяти смутные, почти стёршиеся за ненадобностью, простейшие электронные схемы с уроков физики. Да, наверное, это очень просто. Стоит только захотеть. И почему в голову лезут эти мысли? Какой в них прок? Сейчас, когда жить осталось... Сколько там? 18 минут? А о чем думать? О душе? Молиться? Вспомнить хоть бы одну молитву. Ни отец, ни мама, ни религиозны, Да и я сама обхожу эту тему по широкой дуге. Вот и нет ни одной молитвы в голове, как не старайся. Вот и снова мысли каруселью закружились в голове с такой скоростью, что ничего не разобрать, ни за одну не уцепиться. Какие-то отдельные фразы, лица, голоса и смех. Папа, мама. «Вот так это и есть, когда перед смертью вся жизнь проносится перед глазами, да? Так бестолково, так бессмысленно. И этот этой круговерти еще больше тошнит. На что надеяться, что в последнюю минуту прилетит Супермен и спасет? Но у него остается чуть меньше 15 минут. Хоть бы поскорее уже, что ли. Если все предопределено, если нет никакой надежды, так пусть тогда там что-нибудь закоротит и взрыв прогремит раньше». Но если есть хоть маленький шанс Тогда пусть эта пытка тянется вечность Цифра, обозначающая секунды, менялась Настя дышала все чаще За шумом дыхания, за грохотом пульсирующей в висках крови Она не сразу различила шаги А когда различила, не сразу поверила Замок сломан, я был прав С грохотом и скрипом дверь распахнулась И Настя прищурилась <музы> Слезы мешали сфокусировать взгляд Она замычала, задергалась Но человек, вошедший внутрь, кажется, уже знал, что здесь увидит. «Она здесь! Жива! Саперов сюда! Срочно!» Он подошел, сунул телефон в задний карман и склонился над Настей. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами, темноволосый, симпатичный. Только взгляд какой-то отрешенный. Будто невнимательно смотрит фильм, думая о чем-то своем. «Так, насколько я могу видеть, ты с этой бомбой ничем не связана. По идее, меня за это могут осудить, но я сумею найти оправдывающие обстоятельства». Или ты предпочитаешь ждать саперов Настя отчаянно замотала головой Незнакомец кивнул Наклонился еще ниже Скотч, многовато Он подобрал что-то с пола И несколько раз силой провел этим чем-то Между связанными руками Насти Она почувствовала далекую-далекую боль Но вместе с ней пришла свобода Незнакомец вдруг поднял Настю на руки Но удивление легко Как поднимал папа когда-то в детстве Шаг за шагом Они приближались к выходу И вот, прохладный ветер коснулся мокрого от слез лица, пронизал насквозь мокрую от пота одежду. Супермен, может, и прилетает в последнюю секунду. Но этот парень явно был не суперменом. Он оставил в запасе целых 13 минут. Настя ничего вокруг не замечала, кроме серого тяжелого неба, которое так ненавидела всю жизнь и которое теперь казалось самым чудесным подарком. Тем более, что вон и просвет виднеется – Сквозь тучи прорывается солнечный луч Наверное, скоро наступит настоящая весна Та самая, когда весь мир расцветает, тянется к солнцу, оживает после долгого сна смерти Ты не должна была погибнуть Наверное, не должна была, только в это было так легко поверить Ты вообще не должна была появиться на свет Вот как, он меня не утешает, он вообще как будто не со мной говорит Но раз появилась, мне кажется, уже не нам решать, что тут правильно, а что нет «Ты жива. Ты часть этой новой вселенной. Я в это верю». Потом ее у Супермена отобрали. Наконец-то освободили от кляпа. Она сама не могла. Руки затекли и едва шевелились. Настя вытерла губы, дрожащей ладонью, задышала ртом. Кто-то накинул ей на плечи одеяло, как в кино. Кто-то посветил глаза фонариком. Кто-то о чем-то спрашивал. Настя не понимала ни слова, ни в попадке вала и мотала головой, а взглядом искала его – Того, кто вытащил ее из башни Вот и он, стоит неподалеку Рядом с ним растрепанная девушка С нашлепкой из пластыря на шее Настя, несмотря на протесты врачей Встала и подошла к ним Хотя колени подгибались на каждом шагу Спасибо Парень обернулся, для того, чтобы лишь коснуться ее взглядом Он, кажется, не услышал Или не понял, что обращаются к нему Девушка толкнула его локтем Тише, тебя благодарят Что нужно сказать? В другой ситуации Настя, наверное, захихикала бы. А сейчас даже близко таких позывов не было. И не только из-за пережитого. Перед суперменом она испытывала что-то вроде благоговения. Парень уставился на Настю. Глаза его широко раскрылись. У Насти закралась идиотская мысль, что он удивился отсутствию кляпа. А потом парень вдруг развернулся и пошел прочь. Молча. Девушка вздохнула, но вылитая мама невоспитанного малыша И покачала головой Не парься, он всегда такой Если хочешь, чтобы он с тобой общался Скажи что-нибудь попроще Например, вот ваш гамбургер и картошка фри Тогда есть шанс, что он хотя бы кивнет Это определенно была шутка И Насте, вероятно, стоило улыбнуться Но улыбаться не хотелось Хотелось снова оказаться рядом с человеком Который стал ее кумиром Отныне и навсегда Кто он? Он? А, кстати, ты же вроде его фанатка Это не он Денис знал как минимум одну молитву, но произнести ее не решался даже мысленно. Бог представлялся ему кем-то вроде отца. До определенного момента он просто не замечает его существование. Но стоит лишь обратить на себя внимание, как повернется и мгновенно прозрит все. И уничтожит. Одним движением. И его, Дениса, и все, что он успел породить за свою жизнь. Нет. Это дело должно быть устроено в обход Бога. Так же, как и свою жизнь он прожил в обход Отца. Денис сидел один в пустой камере. Он даже толком не понимал, что это – следственный изолятор или еще нет. У него забрали все, что было в карманах, заставили вынуть из ботинок шнурки и отвели сюда. Все кончено. Михалыч своего достиг, все уже пошло прахом. Это удар, от которого не оправятся. Даже если удастся соскочить с крючка правосудия, Семье конец Лена не станет жить с убийцей Настя. Настю я уже потерял Теперь только бы сохранить ей жизнь Ничему-то я не успел ее научить 15 лет, ветер в голове Что она будет делать дальше, когда закончит школу? Вся эта чушь Помощь ближнему своему, розыск пропавших животных Разве это поможет заработать на жизнь? Мечтает поступить на биофак За всю свою жизнь я не встретил ни одного человека, которого можно было бы назвать состоятельным и успешным биологом. Чушь! Он представил себе Настю чуть повзрослевшей, стоящий перед школьным классом с учебником биологии в руке. Вот и все, пожалуй. Потолок. Взять бы эту картинку, ткнуть ее носом и спросить, вот этого ты хочешь? Это предел твоих мечтаний. Хрущевка в аварийном доме с засанными алкашами подъездом – «И муж, вечно бухающий неудачник, прилагаются!» Денис стиснул кулаки, и вдруг сердце у него замерло, а в голове ясно зазвучал голос отца. «Ты этого хочешь? Правда? Сумеешь вот так? На всех наплевать, всех предать? Сумеешь? Давай! Смелее, сынок!» «Нет, неправда. Я сделал все, чтобы не повторить жизнь своего отца. Все, вплоть до того, что убил его. Но это не помогло». Вошел человек в форме Денис поднял на него взгляд Ты Саня Смотреть в глаза старому товарищу было невыносимо Ты соображаешь, что сделал? Да Да? Если моими хоть раз назовешь, я тебе обещаю, сюда просто не будет Ты его не застанешь Сань, я никогда... Заткнись Дочь спасли Ш Что? Дочь спасли, говорю Как? Как? Где она? Как она? Без понятия Просили передать. жива. Все, что сумел испытать Денис – облегчение. На радость, ликование у него уже не осталось сил. Чокнутый блогер сделал то, что обещал. Настя жива. Жива. Жива. Понял вдруг, что по лицу текут слезы. И что он хочет не говорить, кричать. Хотя бы криком заглушить в себе понимание, дочь осталась где-то там, где жизнь продолжалась. Осталось, отрезав от себя лишь его, Дениса.